Еврений восьмой. Те же и Рисположенский. Рисположенский входя. А я к вам, Маншка Аграфен Кондратьна. Толканулся был эк Самсон Сильчу до занят вижу. Так я думаю, зайду, мол, я, Аграфен Кондратьн, что ж это? Водочку у вас? Я Аграфен Кондратьна рюмчку выпью. Пьёт. Аграфен Кондратьна, кушай, батюшка, на здоровье. «Садить с милости просим. Как живете, можете?» Рисположенский. «Какое уж наше житье! Так, небо коптим, Аграфен Кондратьна. Сами знаете, семейство большое, делишки маленькие, а не ропщу, роптать грех, Аграфен Кондратьна. Аграфен Кондратьна. «Уже это, батюшка, последнее дело». Рисположенский. «Кто ропщет, значит, тот Богу противится, Аграфен Кондратьна. Вот какая была история». Аграфена Кондратьевна. «Э, «Как тебя звать-то, батюшка, я все позабываю». Рисположенский. «Сысой Псоич, матушка Аграфена Кондратьевна». Устинина умна. «Как же это так? Псович Серебряный. По-каковски же это?» Рисположенский. «Не умею вам сказать доподлинно, отца звали Псой». «Ну, стало быть, я Псоичи выхожу». Устинеевна. А Псович-то, Псович? Что ж, это ничего, их уж бывай бральянтовый. Аграфен Кондратьна. Так какую ж ты с Эссой Псович истории хотел рассказать? Ресположенский. Так вот, матч к Аграфен Кондратьна была история. Не то чтобы притча или сказка какая, а истинное происшествие. Я, Аграфен Кондратьна, рюмочку выпью. Пьет. А графен Кондратьевна, кушай, батюшка, кушай. Рисположинский садится. Жил старец, маститый старец. Вот ж я, матушка, забыл, где, а только в стороне такой необитаемой. Было у него, сударынь ты моя, двенадцать дочерей, мал-мала меньше. Сам работать не в силах, жена тоже старуха старая, дети еще малые, а пить есть надобно. Что было добра, под старость всё прожили, поить, кормить некому. Куда деться с малыми ребятами? Вот он так думать это к думать нет сударыня моя. Ничего уж тут не придумаешь. Пойду, говорит я, на распутье не будет ли чего от доброхотных дателей. День сидит, Бог подаст, другой сидит, Бог подаст. Вот он матшка и возораптал. А графен Кондратьевна, «Ах, батюшки!» Рисположенский, «Господи, — говорит, — не мздоимец я, не лихоимец я, лучше, — говорит, — на себя руки наложить!» А графен Кондратьевна, «Ах, батюшка мой!» Рисположенский, «И бысть ему, сударын ты моя, сон внощи!» Входит Большов.